с учетом новых указаний, что аборигенные мореплаватели на плотах могли пересечь океан между Южной Америкой и Полинезией до прибытия европейцев. Данная глава представляет собой дополненную версию статьи, первоначально опубликованной под названием «Флористические свидетельства доколумбовых контактов с Америкой». Ботаника как никакая другая область науки ощутила на себе влияние предвзятых мнений среди этнологов относительно возможной дальности аборигенных плаваний. Ботаники, как правило, не считают себя знатоками древнего мореплавания и примитивных судов, а потому обращались к этнологам за квалифицированными суждениями по морским делам. И этнологи охотно давали свои заключения, после чего пользовались ответными выступлениями ботаников, чтобы подкрепить свои изоляционистские взгляды на древнюю историю Америки. Видный ботаник Декандоль издал в 1884 году основополагающий труд «Происхождение культурных растений» и стал как бы отцом этноботанической науки. Обобщая все наличные в то время ботанические свидетельства, Декандоль заключил, «В истории культурных растений я не нашел ни одного указания на связи между народами Старого и Нового Света до открытия Америки Колумбу». Эти слова оказались важнейшим биологическим аргументом в происходившей тогда дискуссии между этнографами и специалистами по древней истории. Хотя Кондоль был осторожен в своих выводах, Тот факт, что он не обнаружил признаков обмена пищевыми культурами через Атлантические Тихие океаны в доколумбовые времена, вполне согласовывался с растущей тенденцией к изоляционизму в оценках путей культурной эволюции. С той поры все большее число этнологов задавало вопрос, если кто-то до Колумба плавал между Америкой и Старым Светом, почему ни одна из зерновых культур Старого Света не была интродуцирована в Древнем Мексике или Перу, и почему другие континенты не знали американской кукурузы. В начале XX века другой видный ботаник Меррил безоговорочно принял сторону изоляционистов, всецело положившись на обоснованность их аргумента, что до появления европейских корабел ни одно судно не могло дойти через океан до Америки. Верный последователь Декандоля, на учении которого он основывал свои взгляды, Меррил воспринял и развил тезис о том, что до Норманнов и Колумба не было никаких контактов между Старым и Новым Светом. Убежденность и энергичная борьба Мерила за свои взгляды сделали его одним из ведущих поборников новой гипотезы, будто великие океаны, омывающие тропическую и умеренную зону Нового Света, были сплошным неодолимым барьером для древних мореплавателей. Однако, если Кондоль ограничивался заключением, что доступный ему ботанический материал не говорил в пользу контактов между Старым Светом и аборигенами Америки, то Мэрилл настаивал, что негативные флористические свидетельства доказывают отсутствие таких контактов. В числе первых ботаников, утверждавших, что ботанические свидетельства говорят в пользу контактов между Америкой и Полинезией, были американские коллеги Мэрилла О. и Эр Кук. В первые два десятилетия нашего столетия они выдвинули ряд примеров, говорящих о распространении американского земледелия в Полинезии. Мэрилл ответил на их ботанические аргументы аргументам из области этнологии. Господствующая среди этнологов гипотеза подразумевает распространение культуры через Тихий океан на восток, а не на запад. Дескать, если и были какие-либо американо-полинезийские контакты, то гораздо логичнее говорить о движении со стороны Тихого океана в Америку, чем отстаивать миграцию из Америки в Тихий океан. Уже в 1937 году Мэрил писал: поскольку земледелие в Америке было автохтонным. Мы вправе предположить, что автохтонными были и культуры, на которых оно основывалось. Это категорическое, вновь и вновь повторяемое утверждение видного ботаника, к тому же одного из немногих пионеров этноботаники, не могло не произвести впечатление на современных ему этнологов. Однако выводы Меррила постепенно подвергались сомнению,